Второе. Неожиданно все в Москве переменилось. Самый воздух, казалось, потеплел. Гордости у стариков как не бывало. Всех стали приглашать, всем улыбаться. Обновились старые связи, припомнилось родство. Сергей Львович вдруг вспомнил, что их дворянству 600 лет, а то и без малого 1000 и опять развязал свой список грамот. И вскоре согрел его сердце давно им невиденный Карамзин. Причина всему государственная — Петербург. Москва была на отшибе, доживала. Старики громко ворчали, как ворчат на людях глухие, думающие, что их не слышат. Как человек выходил в отставку, он норовил переехать в Москву, чтобы иметь возможность ворчать. Всем в Москве правили старухи. Москва была бабье царства — Жабами сидели они в креслах в благородном собрании и грозно поглядывали вокруг. У каждой был свой двор и свои враги. Они все помнили, всех знали. Суждения о Фросимовой и анекдоты о Хитровой заменяли в Москве ведомости, которые читали только во время войн. Всю зиму была здесь ярмарка невест. Усадив их в воски и бережно подоткнув со всех сторон, Везли этот редкостный товар осенью по широким дорогам в Москву, и у застав воски останавливались. Золотились главы церквей, зеленели сады, и у невест ёкали сердца. Потом их показывали московским старухам, и те, оглядев, брали их под своё покровительство. Вскоре на каком-нибудь балу девичья судьба решалась. Старухи судили, рядили, разводили и вновь сводили. Все рабы Гиминея, мужья под понтуфли, разорившиеся игроки, люди, у которых почему-либо не открылась карьера, составляли средний возраст Москвы. Сергей Львович прекрасно себя чувствовал в Москве и бронил Петербург. Ворчать и переносить новости было его страстью, страстью среднего возраста и состояния Москвы. Молодежь в Москве — вздыхатели, лепетуны, ветрогоны. Разговор у них изнеженный, все мужчины избегали грубых звуков и сюсюкали. Говорили «Женщина на В Петербурге был двор, было государство, и самая литература была в Петербурге другая. Там сидел сухопутный адмирал Шишков, который издевался над московскими вздыхателями, не щадил и самого Карамзина. Он ополчился на всех учителей-французов, на модные лавки и советовал читать Четь Еминеи. На Фонтанке еще кряхтел Гаврила Романович Державин и писал длинные реляции потомству об Оде. Но дело было не в них, ни в стариках, даже не в молодых. Дело было в том, что пока Москва вздыхала, обжиралась намасленной блинами и удивлялась пирожкам Василия Львовича Блеза, К власти пробрался нежданно-негаданно и сел крепко подьячий. Так называли старики Спиранского. Сначала пошли слухи о том, что царь везет с собой на поклон подьячего. Потом слухи подтвердились. Потом прошел слух, что сам Бонапарт говорил с подьячем и был будто до крайности любезен. Тут старики, хотя и всячески корили Наполеона, почувствовали себя обойденными, а потом решили — что подьячий с Наполеоном спелись. И когда последовали указы, один за другим, всем старцам стало ясно, Наполеонова эра настала. Первый указ был о придворных званиях, второй — о гражданских чинах. Со времени Екатерины существовал высокий свет. Высокие светские люди проводили жизнь в светских занятиях. В колыбели получали звание камер-юнкера и с ним чин пятого класса. Младенцы улыбались дородным мамкам, переходили в руки нянь, становились камергерами и получали чин четвертого класса. Зато свободное время образовывало их вкус. Со временем они могли быть замечены стат с дамою Перекусихиной, а если этого не случалось, они, наконец, приступали в высоких чинах к государственным делам. Таковы были дворянские вольности. 3 апреля 1809 года Подьячий, который теперь утвердился в Петербурге, издал указ и всему положил конец. Звания камер-юнкера и камергера впредь не давали никакого чина и считались только отличиями. Вместе с тем всякий был обязан избрать в течение двух месяцев род действительной службы, а неизъявившие желания считались в отставке. Множество благородных людей, которые ни в чем не изменили ни своего образа жизни, ни мыслей, вдруг через два месяца оказались в отставке. Три поколения трубецких комод, которые все имели звание и числились на службе, сидя как всегда у себя в комоде, оказались отрешенными. Везде в домах было сильное волнение. Тот самый старик, который звал Наполеона Буонапартом, Грозился поехать в Петербург бить кутейника. Более же всего озлобили налоги, которые росли со дня на день. «Отъедается», — говорили не то о Спиранском, не то о царе, хуже покойничка Павла. Летом, когда в Москве старики только и говорили, что о налогах и грозились умереть, только бы не платить, подьячий издал второй указ. Впредь никто не мог быть произведен в чин коллежского асессора без экзаменов и какого-то свидетельства. Сословие чиновников приглашалось бросить все застарелые привычки, все свои цели, и вместо домашних бесед с доброходными дателями готовиться к экзаменам по праву естественному и начальным основаниям математики. Теперь восстало все крапивное семя. Говорили, что один повыдчик публично плакал в присутственном месте, на прутках, отирая слезы большим красным фуляром и привлекая этим общее внимание. Вместе с тем, не видя перед собою дальнейшей цели существования и отчаявшись в сдаче экзаменов, а стало быть и в получении чина коллежского асессора, приказные стали требовать такой мзды, что уж это одно само по себе могло поколебать основы государства. Все это имело важные последствия. Московские бары, которые при издании первого указа во всем винили крапивное семя, стали теперь звать Спиранского Поповичем и Расстригой. Разные вкусы и наклонности в виду общей опасности временно забыты. Движение на улицах Москвы усилилось. С утра все выезжали, чтобы узнать общее мнение. Сергей Львович стал ходить по утрам в должность. Все канцелярии теперь были заняты тем, что переписывали новые стихотворения на Спиранского. Сергей Львович каждый день приносил что-нибудь новое и по прочтении запирал в свой тайник. Стихотворения были довольно острые. Одно о канцелярском плаче называлось «Элегия». «Вас плачь, канцелярист, повыдчик, секретарь». В нем был едкий стих, который сразу вошел в поговорку — «О, чиносессорский, толико вожделенный!» Стихотворение было, впрочем, написано более в насмешку над приказными и, видимо, в защиту указа. Но чиновники на первых порах не разбирались и переписывали все, что попалось об указах, якопротивудейственное. Мысль унылого дворянина более понравилась Сергею Львовичу. Все написано дурными стихами, но сильно выражено. От Рюрика поднесь дворян не утесняли, зато Россию все владычицей считали. О сыне Поповском там было сказано, что он как мыльный шар летает, а далее искусственным мечом Россию поражает и хаос утверждает. Эпиграмма Насперанского была в другом роде. Коротка, ее писал брат того генерала, который звал Наполеона Буонапартом. «Великие чудеса Поповский сын явил». Науками он вдруг дворян всех задавил. Наук испугались все. Лекари учились медицине, попы – богословию. Бывали и среди дворян чудаки или меценаты, которые читали по латыни, но учиться по обязанности наукам, как лекари – не дворянское дело. Дворянин получал чины по душевным качествам и заслугам. Не было никакой связи между наукой, дворянством и званием. Семинарист учредил хаос и все перевернул. Сергей Львович негодовал почему-то более других. Мысль, что камер-юнкер и камергер теперь будут не чины, а звания, была особенно для него невыносима. Хотя ни он и никто из родней не были ни тем, ни другим. Он не находил слов для возмущения. «Этот приказный, этот негодяй Спиранский», — говорил он о Спиранском, как будто тот служил у него ранее под начальством, и произнося эту фамилию в нос. Вообще это было в характере Сергея Львовича. Он охотно ввязывался в любую оппозицию. Порою он ворчал перед камином, совсем как матушка Ольга Васильевна. Однажды он даже дословно ее повторил, фыркая, сказал, что все несчастья начались с Орловых. Полезли в знать, и началась неразбериха. Что не говори, а звание дворянское дает право на светскость. Светскость же, или, как маменька Ольга Васильевна говорила, людскость — все. Это и любезность, и умение блистать, и остроумие. А кто этого не понимает, с тем говорить не стоит. И хотя исторические понятия Сергея Львовича были смутны, у него были сильные чувства — В эти месяцы много перьев скрипело в Москве. Приказные переписывали стихи, дворяне писали царю. Даже Сергей Львович, сидя в своей комнате над чистым листом бумаги, написал как-то тонким пером «Всемилостивейший государь». Но далее у него не пошло. Все ждали, что скажет Карамзин.